Глава 10. 63-й километр федеральной трассы Б-66. Село Ракитина. Частный двор. 8.30 вечера. Расплатившись с Бабой Груней, мы заняли уже по праву нам положенные места за столом во дворе. Развалившись на противоположной лавочке, мирно дремал тот человек, которого мы с утра не досчитались в компании. Будеть его было неудобно, особенно учитывая тот факт, что ни я, ни Сема не знали, как к нему обращаться. Остальных еще не было. Солнце уже спряталось за верхушки деревьев и окрасило оранжево-желтый цвет неба. Появился первый комар, который некоторое время покружил вокруг нас, оглашая свое прибытие противным писком. А потом решил напасть на меня. Но вскоре попал под мою ладонь. Эх! протянул я, глубоко вдыхая чистый деревенский воздух. Чем мы как не люди? На природу выбрались и быстрее на этот завод. Надо было сегодня на речку рыбки половить, отдохнуть. Здравствуйте! крикнул я. Шаркавшему из дома по бетонной дорожке к сараям деду. Старичок дружелюбно поднял правую ладонь и что-то промямлил. Вот удочку у него спросим, и завтра сходим? Заговорчик ски проговорил я, обращаясь к Семе. А то приедешь домой, спросит тебя. Ну, как отдохнул? И что ты скажешь? Да нет, я все как-то по заводу, да по заводу. Покрутят твои знакомые тебе у виска и скажут, что ты идиот, и ничего возразить ты на это дело не сможешь. А так сразу, мол, был, видел, пробовал. При последних словах я театральным жестом поднял руку вверх, показывая, словно что-то держу в пальцах. Ну там, кубок или, наконец, череп Йорика. В этот момент... Калитка распахнулась, и во двор в полном составе ввалилась вся вчерашняя компания. Причем сварщика Серегу опять тащили. Правда, посчитав, я пришел к выводу, что кого-то все же не хватает. Ага, Дима, наверное, разводит кого-то возле бара. Лис, хитрющий. — Привет, — бросил Викторович, усаживая Серегу на порог. Сегодня он был запыхавшийся и даже какой-то рассеянный. Убедившись, что сварщик не свалится со ступенек на землю, он подошел к столу, присел рядом со мной, стянул рыбацкую панаму с головы, которую мне вчера не посчастливилось наблюдать, вытер ею обильные капли пота на лбу и резко сказал, «Панду мы потеряли». Я хотел о чем-то спросить, но не нашел, как правильно построить предложение, а Викторич, тем временем прикуривая сигарету и несколько раз глубоко затягиваясь, так что от той осталась едва ли не половина, продолжил. И главное, все в тепловозе ковырялись все, никто из ангара не выходил, даже по нужде, и нет его. И он вновь замолчал. Сигарета... Пережив еще несколько титанических затяжек, кончилось. Да там и деться-то особо некуда. Ангарчик-то маленький, тупиковый. Дыры в крыше, мама, не горюй. Днем тени не найдешь, и на тебе пропал. Вход пошла еще одна сигарета, последняя в пачке. Да ведь и панда парень опытный. Не первый день на свете живет. Да я его... «Сколько лет знаю, а может, еще придет?» Викторович так жалобно посмотрел на меня, что мне тут же захотелось заверить его, что придет. Но сделать я этого, соответственно, не мог. К столу подоспели остальные. Каждый молча протянул руку мне и инженеру. Все ладони были мокрые после общения с бочкой. Они растолкали спящего на соседней лавке, и Викторович поведал ему ту же, что и нам, историю. Спящего, оказывается, звали Вован. Как выяснилось позже, он вообще был темной лошадкой, истинным одиночкой, и никто не мог сказать, чем он занимался днем. Ночь подкрадывалась незаметно, вновь застрекотали сверчки. Викторович подловил хозяина, шаркавшего обратно в дом, и выторговал у него ведро браги. Дед Гриша, так звали хозяина, оказался еще довольно крепким старичком. Он самолично выпер из дома товар и спустя полчаса сам присоединился к вечерним посиделкам, прихватив с собой алюминиевую кружку до краев, наполненную самогоном. Было уже темно. Приятно для ушей потрескивал костерок, котелок, наполненный гречневой кашей с тушенкой, булькал и испускал приятные запахи. Нехитрое убранство стола, состоящее из вышеупомянутого ведра с брагой, довольно серьезные кучи соленого сала, еще большие кучи всевозможной зелени на свежем воздухе заставляло нетерпеливо глотать слюни. К оркестру сверчков сегодня решили присоединиться лягушки с соседнего озера, до которого было не больше ста метров, а также какие-то неведомые птицы в лесу, оханье которых кого угодно могло отвадить от ночного посещения чаще. — ешь разорались зеленые! — махнул левой рукой в сторону озера дед. На вид ему было не меньше 80. Он напоминал мне какого-то не очень известного классика, только кого вспомнить не получалось. Лицо его и без того узкое, казалось чересчур вытянутым из-за абсолютно гладкой проплешины, увеличивающей высоту лба до самой макушки. На висках и затылке белые волосы наоборот были довольно густыми и словно бы стриженными под горшок. Белые бакенбарды переходили в аккуратную бороду, которая прикрывала половину шеи. Прибавьте к этому большие, но постоянно прищуренные глаза и густые белые брови. Старичок подтягивал самокрутные папиросы и обладал непередаваемым выговором. Э, «Значится, к ждем. Он запрокинул голову и посмотрел в небо. — Пора бы уже. Это май месяца вот уже, а грозы все нет. — Ну, вздрогнем, я, Не суетись, не суетись, у меня свое. Я-то эту гадость по молодости глотал, а сейчас здоровье уже не то. Остановил он одного из сидевших за столом когда тот попытался протянуть деду лишний стакан с брагой. — Ну, чего это вы сегодня панели Стряслось чего? Викторович рассказал старику свою историю, но более лаконично и конструктивно, чем нам с инженером и Хм, может, придет еще? — спросил старичок сам себя таким голосом, Что всем окружающим стало ясно. Никто не вернется. Пошел человек по нужде и потерялся. Место-то нехорошее. Я вам сколько твержу. Викторович насупился, махом осушил стакан с желтовато бродившей жидкостью и крепко задумался.